Глава 13. Ночное чудовище. Если есть существо, с которым я бы хотел никогда не встречаться на континенте, то, пожалуй, это созерцатель и дракон. Да, именно в такой последовательности. Если дракон это животное, пусть и опасное, величественное и могущественное, то созерцатель Несомненно, порождение того самого полога неведения, что был когда-то давно изгнан за горы, а потом и вовсе развеян. Но эти существа не исчезли вместе с ним, поскольку сами источают мрак вокруг себя. Огромная зала впереди, хоть и была освещена, имела глубину. И эта глубина... О, она уходила намного дальше самой залы поглощая весь конец пиршественного пространства вместе с окнами и всем, что скрылось от глаз внутри нее. Я никогда прежде не видел пелены неведения, это без сомнений была именно она, расписанная в историях, легендах, обретающих реальность прямо сейчас. Стоит только войти вовнутрь, как мрак схлопнется позади моего зеленеющего кристалла, и дорога назад исчезнет, или не исчезнет, а станет кирпичной стеной, неожиданно материализовавшейся перед лицом. Здесь никогда нельзя быть уверенным, что выступит из мрака, пока идёшь по нему. Глубиный ужас, испускающая мрак жуть — вот те слова, что боятся гномы услышать в своих тоннелях и пещерах. Северяне под страхом смерти не расскажут тебе об этих существах. Суеверный страх вокруг них возник вовсе не без причины. Это, по сути, единственные уцелевшие порождения мрака, которых не коснулось осирения. Странная проказа, проступившая на лишившихся покрова неведения существах, заставляющая их мутировать снова и снова, обошла их стороной. А созерцатели... Они были словно образцом совершенства, сокрытого во мраке пелены. Их не касалось ни времени, а сирения. Они оставались такими же далекими, как сон ночных светлых, смотрящих из передающихся из уст в легенд. Только они были порождением противоположности, что ли. Я не мог избавиться от ощущения неправильности самого существования этого существа. Огромный, извивающийся в своем ритме клубок морских гадов, копошившихся во мраке змей, то исчезающих, то проявляющихся в клубящемся вокруг тела мраке пелены неведения, колоссальный глаз, лишенный век, любовался тем, что было перед ним. А перед ним действительно было на что посмотреть. Две девушки, охотница и ведьма из темнолесья, каким-то чудом избежавшая участи своих сестер перед входом в замок и нашедшая участь куда как более страшную. Вторая девушка была убийцей остылых из числа тех, кто отправился из замка Фианод. Ее зеленый кристалл едва тлел все еще сжимаемый в руке. Я знал, что это та девушка, что сидела напротив меня в зале. Я даже знал ее имя. Ее звали Арса. Созерцатель снова покачнулся и пошел на еще один круг с любопытством, разглядывая зеленый кристалл, как ночная бабочка интересуется огнем. Как мотылек порхает вокруг свечи. Свечи, что угасла. Девушка лишилась очков мелхимика. Даже отсюда я видел ожог на ее лице, от кислоты, разъевший защитную маску. Должно быть, они прошли сюда вместе с охотницей. По-другому я не мог объяснить, почему она еще жива. Мрак бы уже давно пожрал их, если бы не едва тлеющий кристалл, за который держались девушки. И еще были белые крысы. Они были зачарованы созерцателем и бегали кругами вокруг девушек в каком-то непонятном ритме, подражая тактам вьющихся щупалец. Змей. Замирали и бежали дальше, разворачивались на месте. То одна, то другая белая крыса, одна за другой, исчезали под пологом неведения. Стоило им только коснуться его, как он тут же втягивал в себя новую жертву. Круг медленно сокращался. Казалось, они находились в метрах десяти от меня, но на самом деле они были очень далеко. Пелена неведения словно расступилась, позволяя мне заглянуть внутрь себя, но я видел, как она все еще стелилась по полу зала. Стоит только коснуться ее фонарем или телом, и она, как хищница, взметнется вверх, ненасытно пожирая все. Что я знал о чудищах такого рода? Все источники о том, как убивают эти существа, различались. Одни легенды говорили о кислоте, другие — о подчинении разума, третьи упоминали обращение в камень и глубокие раны от материализовавшихся металлических копий — ожоги, заморозка, яд, сыпь. Они были непредсказуемы, как сама пелена неведения и опасны. Но все легенды говорили одно — не смотри в его око. Око Созерцателя подчиняет и лишает воли, посмотревшего в него, как в огромное зеркало, увидев отражение, в котором теряешь самого себя. На очередном повороте глубинный ужас замер и начал лететь вверх. Его центральное око заметило меня, еще одно действующее лицо. Я покрепче перехватил свой зеленый кристалл, наслаждаясь тонами пожранных им душ. «Отличное соседство для того, чтобы входить под полок неведения». Ветер пронзил меня, унося тепло из тела внутрь кристалла. Я сделал шаг вперед. Полок неведения, как и созерцатель, подался назад, словно не верив еще одного визитера. Все мыши разбежались из круга света, остались только две девушки. Созерцатель словно спрашивал меня, «Не за ними ли ты пришел?» Я сделал шаг, еще шаг, и тьма спружинила. Подобно чёрной воде, она поддалась вперёд, обволакивая сферу света, в центре которой был зелёный кристалл. Она обтекла со всех сторон, а потом устремилась вверх, закрывая потолок и свет из окон. Рука взметнулась, выставляя мой единственный козырь — вытянутую руку с кристаллом. Тогда почему-то это почудилось мне правильным. Я оказался в абсолютной давящей темноте. Вой душ прекратился, сменившись, Пустой, звенящий, обрушившийся со всех сторон тишиной. У меня возникло странное чувство, словно среда вокруг стала густой, как будто я оказался под слоями многих вод. В маленьком пузырьке воздуха так глубоко, что даже свет Йодкейма не достигал этого места. Пелена неведения хотела показать свою власть и силу неожиданному гостю. И только эхо моих шагов глухим звуком разносилось вокруг. Оставался только один путь — путь вперед.